Глава 18 Сил хватило только на то, чтобы принять душ. Его одолевала дикая слабость. И не только операция была всему виной. События вечера истощили, измотали душу. «Ложись со мной». Он знал, что это неправильно, знал, что рискует, но не смог отказаться. Только не сейчас». Света в простом домашнем платье, теплая после души, нерешительно села на кровать. Боится? Страшно? Да, очень. Сколько бы он отдал, чтобы научиться вот так, запросто, говорить о своих страхах? Все будет хорошо. Спи. Она послушно прикрыла глаза, не отпуская его ладонь. В ногах что-то зашевелилось. Это селедка. Пояснил Василий в ответ на ее настороженный взгляд. Кто? изумилась, Моль. Котенок, я придумал ему имя. Селедка, ты думаешь, его так зовут? Света не знала, плакать ей или смеяться. А что, мне нравится? Спи. Света снова закрыла глаза. Улыбка не сходила с лица. Утомленный мужчина провел пальцами по смеющимся губам. Она замерла, а потом поцеловала его пальцы. Ее нежность убивала похлеще любого яда, сдирала кожу, проникала в кровь. «Ты почему не спишь?» «Не знаю, наверное, слишком много эмоций для одного дня». «Тогда как насчет того, чтобы заняться любовью?» Света резко распахнула глаза. «Займемся любовью?» «Так и сказал?» «Думаю, ты преувеличиваешь мои возможности». Снова улыбнулась. но «Ну какая же она красивая, идеальная просто. Мы займемся любовью по-другому. На это не потребуется много сил. Какой твой любимый город? Света едва не расплакалась, когда поняла, что он задумал. Горький комок подкатил к горлу, сердце практически остановилось. Я люблю Таллин. Так я и знал. Это было нетрудно. Снова улыбнулась и, приподнявшись на руке, устремила взгляд на селедку, который топтался крохотными лапками прямо по ее ноге. Василий понимал, что Свете жутко не нравится присутствие котенка в собственной кровати, что это противоречит всем ее представлениям о жизни. Наверное, еще совсем недавно она и от его появления на собственной территории испытывала тот же дискомфорт. Василий бы очень хотел вернуть гармонию в ее жизнь, но просто не мог прогнать селедку. Света интуитивно это чувствовала и терпела ради него. Внутри все снова задребезжало. Василий прикрыл глаза и задал новый вопрос, заглушая собственные страхи. «Как ты предпочитаешь отдыхать?» «Лениво. Смотреть на огонь или море и рисовать. Ненавижу экскурсии, потому что это всегда толпа и голдеж. А ты?» Василий открыл глаза. «Я готовлю» ты уже знаешь. А отпуск? Море или горы? Лето или зима? У меня не бывало отпуска, Света. А предпочтения зависели от того, что в данный момент предпочитал мой спутник или спутница. Света замолкла ненадолго, а потом решилась. Предпочтения Алана зависели, не твои. Василий промолчал, Света уже было решила, что они вернулись к игре в молчанку, когда мужчина произнес «Я люблю весну. Она всегда приносит с собой надежду». Весна уже близко. Да. Они снова замолчали. Света боялась спугнуть робкие попытки Василия доверять, а он не знал, как продолжить разговор. И стоит ли продолжать, еще больше увязая в чем-то неведомом и опасном, увязая в ней» почему ты сказала, что у тебя не может быть любовника, когда я поинтересовался источником твоих доходов? Моль настолько удивил этот вопрос, что она даже вновь привстала, опираясь на локоть. Нет, Вася не стебался, он действительно не понимал. Чудеса. Свете даже как-то неловко стало от того, что придется объяснять. Это очевидно, Вася. Я не молода и красотой не блещу. Неправда. Он провел пальцем по шее и спустился к ключице. «Ты очень, очень красивая. Я тебе уже говорил». «Да, в гараже. Я помню». «Чего ты боишься?» «Да чего интересные вопросы?» «Ты решил меня обнажить?» «Да, это был занятный монолог. Сильный». «Я действительно так считаю. Они не видели тебя». И «Я понял твою логику еще тогда» улыбнулся Василий. «Так чего ты боишься? О чем мечтаешь?» «Не знаю, Васька, с твоим появлением все очень изменилось». «Почему?» — нахмурился он. «Потому что ты невольно дал понять, что все мои страхи — сущая мелочь, впрочем, как и мечты. Существуют более серьезные проблемы и цели, и теперь я просто хочу, чтобы у тебя все получилось». «Почему?» «Да, похоже, это его любимый вопрос» потому что ты заслужил. — Ты же не влюбилась, нет? — спохватился Василий. — Нам нельзя. Обещай, что этого не случится. Вдруг потребовал он. — Глупый, разве такое можно обещать? Разве в этой жизни можно быть уверенным хоть в чем-то? — Света, обещай. Многие люди влюбляются в мою смазливую морду, идут на все, чтобы ее заполучить. С ума сходят. Я не хочу тебя обидеть. И врать не хочу. Любить я не умею. Впрочем, как и доверять. Да и не вышло бы из этого ничего. Здесь я не задержусь надолго. Понимаешь? Ты меня дважды обидел за такую короткую речь. Чем? Ну, во-первых, с чего ты решил, что я могу влюбиться в смазливую морду? Я произвожу впечатление пустышки? Нет, не производишь. А во-вторых, ты опять усомнился в моем интеллекте. Неужели ты думаешь, будто я не понимаю, что ты скоро уйдешь? «Я не хочу сделать тебе больно. Больше не хочу. Я уйду очень скоро. Тогда не будем терять времени, да?» «Да». Он бы заплакал, если бы умел. Эта женщина сделала что-то невероятное с его жизнью и продолжала делать. За такой короткий срок она проникла в его святая святых. Пустоту, в которой давно ничего не осталось, но где когда-то заключалась его душа. Таким кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?» Пошутила Моль. «Наверное, я бы купил какую-нибудь забегаловку». «Серьезно?» «Угу. Почему тебя это удивляет?» Света взглянула на него, не решаясь озвучить свои мысли. И ей больше очень не хотелось снова его спугнуть. «Я думала, ты не очень любишь находиться в толпе. Зато это прекрасно помогает бороться с фобиями». «А ты борешься?» прошептала Моль. Василий не знал, что ответить. Понятия не имел. Борется ли он? Да. Активно. Только сопротивление помогло ему так долго оставаться в строю. Бескомпромиссный бой с самим собой на фоне затяжной войны с Виктором. Если я слечу с катушек, Виктор выиграет. И я не вправе этого допустить. Пожалуй, вот наиболее близкий к правде ответ, который он может озвучить сходу. Когда все закончится? Что ты будешь делать? Еще не знаю. Он соврал. Впервые. Света это поняла. Перевела тему. Как тебе жилось в детском доме? Теперь понимаю, что хорошо. Все познается в сравнении. А твои родители? Ты знаешь, кто они? Нет. И знать не хочу. Есть предположение, что мой отец иностранец. Слишком нетипичное у меня лицо. «Да, мне тоже так кажется. Возможно, он с Ближнего Востока. В тебе есть что-то арабское. Видишь, у нас намного больше общего, чем поначалу казалось. Мы оба метисы». «Да». «А какой твой любимый город?» «Он мне еще не встретился, пока я везде себя чувствую чужаком». Василий отвечал на вопросы Моли, с интересом исследуя пальцами ее ладонь. К концу разговора он досконально изучил ее оперирующую руку, руку, которая подарила ему жизнь. Света была для него практически матерью. Благодаря ей он заново родился на свет. Возможно, поэтому он смог ей хоть немного довериться, дать слабину, позволить себе побыть нормальным, как все, рассказать что-то о себе, узнать что-то о ней самой, увлечься. «А цвет?» «Такой же, как и у тебя. Черный и белый?» У тебя это как-то связано с отношением к жизни? Ты о юношеском максимализме? Думаешь, он меня не покинул? Не знаю, мне пока трудно судить. и света, устраиваясь поудобнее на боку. Я тоже не знаю. Жизнь полна компромиссов, так что серый тоже присутствует. Нет, я не максималист. Ты часто шел на компромиссы? Постоянно, с самим собой. Иначе бы не выжил а ты? Нет, практически никогда, пожалуй, только с матерью. Почему? Я заставляю себя с ней общаться, мне это неприятно, но она моя мать, поэтому я переступаю через себя и отвечаю, когда она звонит или просит о помощи. Василий задумался, поцеловал ее ладонь, прикрыл глаза, усталость брала свое. Ты столько раз меня спасала, Света, вдруг прошептал он, «Столько раз!» «Надеюсь, это было не зря, и у тебя все получится. Спи, Вася. ты очень устал». Он действительно быстро уснул. А к Свете сон не шел долго. Она сводила селедку в импровизированный туалет, осмотрела его на предмет блох и лишая. Первые нашлись, второго, слава богу, не обнаружилось. Света вымыла руки и печально вздохнула. «Василий уйдет, а селедка останется. Она не сможет выгнать кота». Видимо, ей не избежать печальной участи старой девы. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Славка так точно станет ржать.